Глава двадцать первая. После обеда в гостиной скатали ковры и устроили танцы. Сначала Аннабелл играла для молодежи на рояле, но потом Люшес достал граммофон с пластинками и предложил ей потанцевать. Танцевала она не хуже, чем играла. Партнером Салли оказался Уилфрид, но он не приглашал ее, пока Мойра не пошла танцевать с Клеем. Во всяком случае, — подумала Салли, — он больше не станет делать мне предложение, а это уже что-то. — Ты слишком сильно меня прижимаешь, — сказала она вслух. — Что за каприза, дорогая? Я прижимаю тебя так же, как всегда. Раньше ты против этого не возражала. Очевидно, я страдала молча. Уилфред покачал головой. — Не похоже на тебя, дорогая. Твой язык никогда тебя не подводил. Неужели ты сама этого не замечала? — Возможно, ты прав, — засмеялась Салли. — Мы с тобой прекрасная пара, — заметил Уилфрид. — Ты говоришь, это каждой девушке, с которой танцуешь, верно? — Ну, конечно, это часть моего шарма. А шарм нельзя разделить на две части. В нем все должно оставаться неразрывным, иначе из него исчезнет душа. Давай переменим тему. Ты знаешь, что я собираюсь стать твоим квартирным хозяином? — Ты? — он кивнул. Тема довольно прозаическая, но факты чаще всего проза. Полина оставила дом мне, так что теперь я могу выселить Дэвида и сам въехать в мансарду. Тебе будет приятно видеть меня каждый день, но предупреждаю, я потребую к себе должного уважения, наряду с... со своевременным внесением арендной платы. Дэвид может занять мою комнату, если захочет. Я ему не советую. Миссис Ханнебл ужасно готовит. Салли почувствовала, как ее щеки заливает краска с гнева. «Ты не можешь его выселить! Смотри внимательно, дорогая, и увидишь, что я могу!» Живет художник молодой судьбы, своей не зная. Это отчасти цитата, а отчасти мое сочинение. Когда Дэвид вернется в понедельник, его будет ожидать краткое уведомление. «Кстати, ты не знаешь, он платит еженедельно, ежемесячно или ежеквартально?» Глаза Салли гневно блеснули. «Ежеквартально! И, боюсь, тебе не удастся его выселить. Шотландцы народ предусмотрительный. И поэтому Дэвид попросил Полину подписать договор». Сделав паузу, она добавила. «И я тоже». Уилфрид с упреком посмотрел на нее. «Хм, какой невежественный поступок!» Да и совсем не женственный. Шотландцы все одинаковы. Приземленные люди. Все мысли только о деньгах. Ни один человек с душой истинного художника не стал бы беспокоиться такой мелочи, как договор. Нужно постараться найти в нем лазейку. А сейчас давай оставим эту неприятную тему и устроим представление, которое заставит остальных позеленеть от зависти. Танцуйте. Радость пусть границ не знает». Но, однако, Клей и Мойра их перещеголяли. При всех своих недостатках танцевать Мойра умела, и Клей ей не уступал. Они даже не разговаривали, только летели под музыку, словно несомые ветром. Мойра плыла, чуть откинув голову назад, светлые волосы развивались, а лицо ничего не выражало. Клей наклонился к ней и что-то произнес. Она отозвалась, едва открыв рот. К удивлению Салли, Дэвид пригласил ее на следующий танец, даже не взглянув в сторону Мойры. Однако вся ее радость улетучилась, когда она поняла, что он собирается говорить с ней только о Мойре. «Думаю, она будет очень хорошей моделью. Ты заметила, что Мойра умеет оставаться неподвижной?» Большинство людей, особенно женщин, не в состоянии позировать, не шевелясь. Если они не переминаются с ноги на ногу и не поправляют волосы, то начинают хлопать ресницами или шевелить губами. «Как, по-твоему, это нервное, или они таким образом просто пытаются привлечь себе внимание?» Салли невольно усмехнулась. Ей нравились серьезные и несерьезные рассуждения Дэвида. «Не знаю, дорогой», — ответила она. «Если я шевелюсь, значит, мне этого хочется. Или волосы растрепались и щекочут меня». Дэвид нахмурился. «Я уже просил не называть меня дорогой. Ты специально это делаешь, чтобы вывести меня из себя?» — Мы говорили о Мойри. Возможно, ты не обратила внимания, но она никогда не ерзает. — Медузе не полагается ерзать, — улыбнулась Салли, хотя она обращала в камень других, а не себя. — Я понял, что она медуза, — задумчиво продолжал Дэвид, — как только увидел ее. Я наблюдал за ней. Это было трудно не заметить, — с горечью вставила Салли. Дэвид словно не слышал ее слов. Сегодня я сделал пару эскизов. Но я хочу, чтобы она мне позировала. Я должен зафиксировать этот ледяной взгляд. Ну, вот ты знаешь, что я имею в виду». Салли кивнула. «Она всегда была такая. Я говорила тебе, что училась не в школе. Ей хотелось добавить еще многое, например, что Мойра уже тогда была настоящей змеей. Но лучше пусть он убедится в этом на собственном опыте». «Понимаешь, — снова заговорил Дэвид, — медуза ведь раньше была человеком но потеряла человеческий облик и лишает его всякого, на кого посмотрит, не оставляя в нем ни капли тепла и сердечности, только яд и сверкающий лед. Вот что я хочу изобразить, а не змей вместо волос. «И ты сможешь это сделать?» «Думаю, что да. Ну, если и не потеряю это ощущение». От слов, которые у нее вырвались в ответ, Салли не была в восторге. «Представляю, как это понравится Мойре!» Дэвид посмотрел на нее из-под нахмуренных бровей. «А мне наплевать, понравится ей это или нет, но я хочу ее написать!»